Глава 11. Вторник, 11.58, Вильнюс, Хилтон. Дженнис действовала по составленному Коллинзом плану. Она переоделась в костюм, который кто-то оставил для нее в гардеробе номера. Строгое прямое чёрное платье, поверх него белый фартук и, наконец, короткая форменная куртка. В карман она положила смартфон, пачку сигарет и паспорт, с которым в путешествиях не расставалась. А на ноги надела черные балетки. И сделав глубокий вдох, приступила к первому этапу авантюры, в исходе которой теперь сильно сомневалась. Ключ-карта, перезаписанная Витя, обманула считыватель служебного лифта. Оказавшись в подвале, Дженнис пошла по длинному коридору, ведущему к разгрузочной зоне. Встретившийся ей по пути рабочий поздоровался с ней, и она, как ей советовал, Колин, скивнула ему с легкой улыбкой и прошла мимо. Фургон прачечной еще не приехал. Дженнис инстинктивно почувствовала, что где-то над ней висит камера наблюдения, но проверять не стала, чтобы на записи не было видно ее лица. Подумала, не выкурить ли сигарету, не увидев запрещающей таблички или знака, но все-таки отказалась от этой идеи, чтобы не рисковать попусту. Далеко не впервые за свою карьеру Дженнис прочувствовала на себе относительность времени. Пять минут ожиданий показались ей вечностью. Наконец послышался гул мотора. Перед выходом перпендикулярно зданию припарковался фургон. Номер соответствовал тому, которое было велено запомнить. Водитель не обратил на нее внимания. Он открыл задние двери, вывез тележку с чистым бельем и ушел внутрь, оставив двери открытыми. Дженнис пробралась в фургон и стала ждать. Через пару минут ей пришлось сесть на корточки и забиться вглубь, чтобы хватило места для тележки с грязным бельем. Фургон выехал с парковки. Дженнис, сидевшую прямо на полу, мотала на каждом повороте, и она с руганью цеплялась, за что попала. Но мысль о том, как Эфрон отреагировал бы, увидев он ее акробатические номера, вызвала у нее улыбку. Через 15 минут машина остановилась, и Дженнис услышала стук по перегородке. Она осторожно открыла боковую дверь и выбралась наружу. Перед кафе дежурил мальчик, на вид не больше 10 лет. Он показал Дженнис, что ей нужно войти внутрь. Зал был почти пуст, на высоких табуретах за стойкой завтракали несколько посетителей. Светлана ждала журналистку в кабинете в дальнем конце кафе. Увидев ее, она встала. «Мне очень жаль, что вы проделали долгий путь напрасно. Наша надежда рушится. Вчера вечером Романа арестовали. Они отправили его на Крестина, в ту же тюрьму, где держат моего мужа». «Я знаю, поверьте, мне тоже очень жаль». «Тогда зачем вы приехали?» «Чтобы сдержать слово. Я обещала Роману приехать в Минск и передать данные вашим друзьям. Но он не может вам их отдать, значит, в Минске вам нечего делать». «Как он сейчас? Вы что-нибудь знаете?» «Не напрямую. И у меня нет иллюзий насчет его участи. Сегодня утром мне звонил его отец. С ним связалась одна из тюардес летевших тем рейсом. У нее было какое-то сообщение для него». «Какое именно?» Не знаю, я не доверяю телефону, но отец Романа не понял, почему оно было адресовано его жене. Мать Романа давным-давно умерла. Дженни взглянула на Светлану из-под и он вам это сказал по телефону, который, вероятно, прослушивается. Ну, я же не вчера родилась. Я ответила ему, что Роман, должна быть, думала о матери перед арестом и положила трубку: Где он живет? В Вильнюсе, неподалеку отсюда. Официантка принесла им кофе и положила на стол меню. Но Дженнис была настолько погружена в свои мысли, что едва это заметила. «Тогда он в опасности», — заключила она. «Мне необходимо узнать, что Роман ему написал. Мы можем с ним встретиться». Светлана кивнула. Вытащив из сумочки ключи, она протянула их Дженнис. «Возьмите мою машину. Я напишу вам адрес, это правда совсем рядом». «Он же меня не знает, с чего ему мне доверять». Но я не хочу, чтобы вы ему звонили. Лучше отвезите меня к нему». Попросила Дженнис. «Это плохая идея. Вы считаете, что отцу Романа угрожает опасности из-за одного звонка. Но мой визит сделает ему только хуже». «За вами следят?» «Думаете, мы стали бы предпринимать столько мер предосторожности ради этой встречи, если бы я не была в этом уверена? В моей квартире осталась похожая на меня женщина, чтобы её силуэт видно было в окно. В самом начале я всюду видела агентов КГБ. По дороге в школу, в магазин. Когда везла детей гулять в парк, Лучин согнал сюда своих приспешников, чтобы запугать меня и напомнить, что я должна молчать. И я молчала. С тех пор, как мы сюда приехали, я ничего не сказала. Теперь я замечаю их реже, но страх никуда не делся. Я боюсь не за себя, а за Николая, если я сойду с намеченного ими пути. Он за это заплатит. Я просто хочу, чтобы мой муж оказался на свободе, и дети снова увидели своего отца. Женщина закрыла лицо руками. Она рыдала. «Именно поэтому я и здесь». Тихо сказала ей Дженнис. «Да, но теперь Роман под арестом». Дженнис пересела поближе к Светлане и молча обняла, утешая. Светлана взяла со стола салфетку и промокнула слезы. «Простите меня. То, что случилось с Романом и софией Ваш приезд... Я совершенно потеряна». «Как вам кажется, вы в состоянии отвести меня к отцу Романа? Должен же быть какой-то способ встретиться с ним в безопасном месте». «Думаю, да. В конце концов, особого выбора у меня нет. Я должна вам помочь. Вы взяли с собой телефон?» Дженнис разблокировала свой смартфон и протянула его Светлане. Та набрала номер, произнесла несколько фраз по-белорусски и вернула телефон владелице. «Он будет ждать вас в церкви, куда я часто прихожу помолиться. Это самое безопасное место. Поехали». Женщины встали, официантка открыла дверь на кухню и кивком дала понять, что путь свободен. Из кухни можно выйти в переулок за рестораном, объяснила Светлана. Когда окажемся на улице, сразу садитесь в машину и ложитесь на заднее сиденье. Джинис ужасно надоела ездить в неудобных позах, но тут уж ничего не поделаешь. Машина тронулась, несмотря на то, что Светлана постоянно поглядывала в зеркало заднего вида, водила она не так резко, как водитель фургона. Десять минут спустя она припарковалась перед православной церковью в неовизантийском стиле. «Можно мне выпрямиться?» Светлана осмотрелась. На улице никого, ни единой машины поблизости. Колокольня Никольской церкви устремлялась в синие небеса. Посадку пался в лучах яркого зимнего солнца. Женщины поднялись по ступеням и вошли в храм. Они молча прошли до середины нефа. В полумраке послышалось покашливание. Сидящий на скамейке в полном одиночестве мужчина поманил их к себе. Дженнис представилась. Он пожал ей руку. И тихо заговорил на безупречном английском. Роман написал какую-то бессмыслицу. Можно я прочитаю его письмо? Спросила Дженнис. Да, вы ведь ради этого и приехали. Ответил мужчина, доставая листок бумаги из кармана куртки. Дорогие родители, я не смогу к вам приехать, как надеялся, и боюсь вернусь не скоро. Хочу попросить вас об услуге. Помните моего старого друга Ямми. «Мама, ты часто меня привозила к его дому после полудня и сигналила, воспроизводя свой любимый мотив, чтобы он открыл нам дверь башни. Перед отъездом я оставил у него свою собаку, нужно ее забрать. Ями не может за ней долго ухаживать. Пусть Флоппи поживет у вас до моего возвращения. Я пообещал Яме, что заплачу ему за корм. Мы посчитали, что он обойдется ему в 540 рублей и не рублем больше. Отдайте ему эту сумму, и позаботьтесь о Флоппе ради меня. Вы же знаете, как я его люблю. Свяжусь с вами, как только смогу. Не беспокойтесь обо мне. Люблю вас, Роман». Мать Романа умерла пять лет назад, а собаки у него никогда не было. Не представляю, что все это значит. Может, они передали эту записку стюардессе, чтобы дать мне знать, что он жив. А может, Романа накачали наркотиками, и он написал этот бред. «А почерк точно его?» «Да, в этом я уверен». «Не думаю, что его накачали наркотиками в полете. Стюардесса заметила бы, что с ним что-то не то и сказала бы вам. Она ничего вам не говорила об обстоятельствах, в которых он доверил ей эту записку». Глаза отца Романа заволокло слезами. Он вытер их тыльной стороной ладони. «Она сказала, что когда самолёт развернули, Роман подозвал ее и объяснил, в какой ситуации они с Софьей оказались. Он описал, что их ждет по прилете в Минск. Роман умолял ее о помощи. Стюардесса поклялась, что не могла ничего сделать. Тогда Роман попросил ее как можно скорее передать мне эту записку. Ночью самолет вернулся в Вильнюс. Должно быть, она почти не спала. Чтобы сдержать слово, она приехала ко мне в семь утра. Вы не заметили, у нее был акцент? «Нет, даже не знаю. Я в Литве всего пару лет, а недостаточно хорошо владею языком. Кстати, мы вообще говорили по-английски, она быстро ушла. Она была явно потрясена случившимся». «Она ничего больше вам не рассказала?» Спросила Светлана. «Ничего такого, чего бы вы не слышали в новостях. Как только самолет остановился, в него ворвались вооруженные до зубов агенты КГБ». Они выгнали всех на улицу и тщательно обыскали самолет. Должно быть, хотели придать правдоподобие истории про бомбу. А потом согнали всех в зал. Через несколько часов самолет со всеми пассажирами, за исключением четверых, отпустили. «Вашего сына, его спутницы и агентов КГБ». Со вздохом уточнила Светлана. «Именно. И я уверен, что стюардесса не врала. Во всяком случае, на агента КГБ она совсем не похожа». Закончил отец Романа. «Не думаю, что агенты КГБ чем-то отличаются от обычных людей», — заметила Дженнис. Вы то, что вы нам рассказали, никак не проясняет сообщение Романа. Вы не знаете, кто такой этот Ямми?» «Хм, мне это имя кажется знакомым», — вмешалась Светлана. Глаза отца Романа загорелись. «Постойте, Ямми — это не имя, это Марка». Когда Роман заходил ко мне вечером без предупреждения, он приносил еду на ужин, все время одно и то же, и на пакетах было написано «Ямми». Я почти уверен в этом. Дженни схватила телефон и набрала в навигаторе название «Ямми» латинскими буквами. «Да, вы все правильно вспомнили. Ямми — это сеть ресторанов фастфуда. Но мы не сильно продвинулись. Вильнюсе их семь». «А спросила Светлана. Дженни снова взяла записку и перечитала ее. Роман прекрасно осознавал, что делает, когда это писал. Он боялся, что записка попадет в дурные руки, и поэтому зашифровал ее. Какой из этих ресторанов ближе всего к его дому или офису? Вот этот. Светлана ткнула пальцем в перекресток на экране смартфона. «Но я не знаю, о какой башне идет речь, нужно туда поехать». «Допустим, это то самое место. А что дальше?» Спросил отец Романа. «Вы скажете, что вы отец Романа и пришли за его собакой?» Предложила Дженнис. «Это полная чепуха, у него нет собаки. Да и я никогда не видел собак в ресторанах фастфуда». Дженнис перечитала слова Романа вслух. «Ямме собака башни 540 рублей». «Почему рублей?» Спросила Светлана. «В Литве давно евро?» Уже больше часа, вероятно, в это время дня начинается рабочая смена у человека, которого подразумевает Роман. «Надо ехать», — сказала Дженнис. «Хорошо, допустим, мы найдем этого человека, но мы же не знаем, что у него спрашивать», — проворчал отец Романа. «Об этом подумаем по дороге», — решила Дженнис. «Они выехали на двух машинах по разным маршрутам, чтобы не вызвать подозрения в случае, если за Светланой будут следить». Дженнис села в «Пежо 208» отца Романа, а Светлана в свою ее. В 13.45 «Пежо» припарковался перед ресторанчиком фастфуда. Светлана несколько раз поменяла направление, объезжая вокруг от домов, чтобы убедиться, что за ней никто не следит. Она тоже припарковалась, заглушила двигатель и вышла из дачи и села на заднее сиденье «Пежо». «Я вижу сотрудника за стеклом, но никакой шефки там нет», — хмыкнул отец Романа. «Ну да, мы уже поняли, что собаки у вашего сына не было», — откликнулась Дженнис. «Тогда какого черта мы сюда приехали?» — взорвался мужчина. «Затем, чтобы выяснить, о чем речь», — вмешалась Светлана. «Не ругайтесь, посмотрите лучше на ту сторону, там башня. Мы точно приехали, куда нужно». «Тогда я пошел, сухо ответил отец Романа. Он хлопнул дверью пижой и пошёл к ресторану, сунув руки в карманы. Женщины следили, как он заходит, обращается к сотруднику, протирающему столы. Разговор продлился недолго. И возвращается к машине. Сев за руль, он повернулся к Дженнис с торжествующей улыбкой. «К счастью от того, что выставляешь себя на посмешище, умереть нельзя. А то бы я скончался на месте». «То есть?» «Он продает сэндвичи, а не животных, и не знает никакого романа. Принял меня за старого психа. «Не такой уж вы старый», — парировала Дженнис. Она озадаченно развернула листок, сфотографировала записку на телефон и переслала Витя, надеясь, что он быстро ответит. Что он и сделал, через мгновение раздался звонок из Киева. «Тебе полегчало?» — спросил ее друг. «Пока нет», — откликнулась Дженнис. «Однако же утром все прошло хорошо. Я следил за тобой со своего компа. Что за абракадабр ты мне прислала?» «Надеялась, ты меня просветишь». Она сообщила ему, что сидит в машине с двумя людьми, которым полностью доверяет, и сейчас переключится на громкую связь, чтобы они тоже его слышали, А потом объяснила ему ситуацию и что они зашли в тупик. Витя всегда обожал загадки, особенно если их приходилось разгадывать перед благодарными слушателями. «Перешли мне свои координаты с ключом 5 и 8, ты знаешь, о чем я». Дженнис открыла карту и посмотрела широту и долготу места, где они стояли. Она умножила координаты на 5 и на 8, а потом переслала их Вите. Тем временем в донжоне сообщение Романа было выведено на экран рядом с трёхмерной картой квартала, где находилась Дженнис и сотоварищи. «Так», — сказал Витя, — «кажется, у меня есть первая зацепка. Видите здание напротив ту башню, о которой писал Роман?» Дженнис ответила утвердительно. Витя пробежался пальцами по клавиатуре, отсеивая данные карты, которые изучал. На первом этаже салон груминга для собак, пять звезд по оценкам пользователей. Отец Романа снова повернулся к журналистке. «Вы скажете, что я несу ахинею, но...» «Тогда помолчите», — приказал ему Дженнис. Спросил отца Романа, какой мотив больше всего любила его жена. Продолжал Витя. Балеро Равеля». Не задумываясь, ответил тот. «Та-та-та-та-та-та», — напел Витя. «А теперь посигналь в такт». «Ты всегда меня поражал», — призналась Дженнис. «Должен сказать, иногда я сам себя поражаю. Когда зайдёшь в салон, найди самого старого сотрудника». «Я должна попросить его отдать мне собаку по имени Флоппи», — озабоченно спросила Дженнис. «Роман не стал бы так изощряться ради какой-то псинки». «Это я и пытаюсь до нее донести», — с издевкой сказал отец Романа. «Слово «Флоппи» тебе, правда, ни о чем не говорит?» Продолжал Витя. «Нет», — коротко ответила она. До исторические времена данные хранили на носителях размером сломоть хлеба для тостов. А поскольку они были гибкими, их так и называли «Флоппи дискс». Если вы должны забрать дискету, желаю тебе удачи с поисками рабочего компьютера с подходящим разъемом. Сейчас это большая редкость. «Постойте, не двигайтесь, что-то происходит». «Что такое?» «Ты все сине-серой машине, припаркованной прямо перед рестораном?» Дженнис ошарашенно посмотрел на Светлану. «Тут две камеры наблюдения, одна на фасаде, вторая на столбе посреди парковки. Их взломать, как семечки щелкать. Но сейчас не об этом. С запада приближается Черный форт. Он едет со скоростью пешехода, как будто что-то высматривает. И я такие совпадения не люблю». Лицо Светланы исказилось. Если КГБ заподозрил, что она что-то замышляет, Николай за это заплатит. Я же сделала все, чтобы убедиться, что за мной не следят. После событий последней ночи, вероятно, они следили не за вами, а за отцом Романа. Наверное, они закрепили трекер под его машиной, чтобы видеть его перемещение. Предположила Дженнис. «Обсудите это позже, они едут к последнему ряду, но пока не могут вас увидеть». Мешался Витя. «Дженнис». «Сейчас же, выходя из машины, спрячься в ресторане. Светлана, а вы уезжайте, как ни в чем не бывало». «Только не паникуйте», — быстро проговорила Дженнис. «Ничего удивительного, что отец Романа захотел с вами встретиться после всего, что случилось. Возвращайте свою машину и поезжайте домой». Дженнис открыла дверь и повернулась к отцу Романа. «Позвоните Светлане через час. Скажите, что вам стало лучше после встречи с ней, поблагодарите, что она вас успокоила насчет Романа». Когда вы узнали, что с Николаем хорошо обращаются, у вас камень сердце упал. А я найду способ с вами связаться. «Быстрее!» — приказал Витя. Счет на секунды!» Дженни захлопнула дверь и бросилась в ресторан. Там она села за столик в глубине зала, спиной к окнам. Витя не сводил глаз с экрана. Дача Светлана уже катила к восточному выезду. У отца Романа тряслись руки, пульс зашкаливал. Наконец ему удалось повернуть ключ в замке зажигания. Чёрный Форд тем временем медленно-медленно проехал мимо. В ресторане Дженнис снова надел наушники и продолжил разговор. «Ты была права», — сказал Витя. «Они следили за Пежо». «А машину Светланы они видели?» «Понятия не имею. Вполне возможно. Из Форда вышел какой-то типа идет к ресторану». Дженнис вспомнила, что на ней все еще костюм, в котором она уехала из отеля. Агент КГБ наверняка удивится, увидев в ресторане фастфуда женщину в костюме горничной, сидящую за пустым столиком. А если он заговорит с ней по-литовски, она не сможет ему ответить. Сотрудник мыл полы за стойкой. Она спокойно встала, чтобы не привлечь его внимания, и направилась к туалету. Витти увидел, что мужчина вошёл в ресторан. Он переключился на камеру наблюдения, установленную в заведении, Но та была повернута к стойке и кассам на случай ограбления. Посетителей через нее разглядеть было нельзя. «Он внутри. Крупный мужчина в темном костюме. Ничего больше тебе сказать не могу. Мне ничего не видно», — объявил Витя с сожалением в голосе. Дженнис заперлась в женском туалете. Заметив окошко под потолком, она встала на унитаз, чтобы до него дотянуться, но ручку заклинила. Она дернула ее изо всех сил и почувствовала, что та поддается. Форточка была узкая, но все таки не настолько, чтобы в неё нельзя было пролезть. Сначала журналистка высунула наружу только голову, проверяя, не перепарковалась ли машина КГБ поближе к зданию. Лучше бы не падать прямо на ее капот. Изогнувшись, она сумела перевалиться через край, вцепилась в подоконник и, почувствовав, что не может больше удержать вес своего тела, разжала руки. Приземлилась она между мусорными баками в переулке, где не было ни единой живой души осмотревшись, журналистка пошла прочь. «Я выбралась», — сказала она. «Иду в сторону башни. С твоей стороны пусть свободен». Ответа не последовало. Дженнис поняла, что, извиваясь, случайно сбросила звонок. «Особняк, Киев». Витя склонился над запиской романа. Одна деталь заставила его поморщиться. Неправильно написанное слово — Возможно, Роман сделал ошибку намеренно, чтобы сбить врага с толку. Но это показалось хакеру маловероятным. А потом еще запутанная фраза, скрытый смысл, который от него ускользал. Алек напомнил Витя, что Роман писал в состоянии паники, возможно, в этом и дело. Возможно, и тем не менее он мыслил достаточно ясно, чтобы зашифровать целое сообщение. Написать флоппи с одной «п» случайно так же маловероятно, как написать слово «клавиатура» с буквой «г». Алик пожал плечами. Здравое зерно в этом было. Перешли текст романа Матео, пусть он его изучит, у меня дурное предчувствие. Стоял на своем Вите.